Затем мистер Роккер начал подниматься по другой лестнице, такой же грязной, как и та, что вела в помещение, только что служившее предметом разговора. Мистер Пиквик и Сэм неотступно следовали за ним. — Вот, — сказал мистер Роккер, останавливаясь, чтобы отдышаться, когда они добрались до следующей галереи таких же размеров, как и нижняя. На этом этаже находится общая столовая.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 — Как эти молодцы пьют, курят, кричат, — отвечал мистер Пиквик. — Быть не может, чтобы пребывание здесь их огорчало. а, -а, -а вот в том-то и дело, сэр, — подхватил Сэм. — Их это не огорчает, для них это самое что ни на есть праздник. Портеры, кегли. Но кое-кто страдает от такого дела. Те, кто и пивом не могут накачиваться, и в кегли не играют, и кто заплатил бы, если бы мог, такие впадают в отчаяние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 Вот уже семнадцать лет. — Знаю, что не видел, — говорит тюремщик, покуривая свою трубку. — Я бы хотел поглядеть на него одну минутку, Билл, — говорит он. — Очень возможно, — говорит тюремщик, сильно затягиваясь трубкой и притворяясь, будто он не понимает, куда клонит тот человек. — Билл, — говорит он с еще большим волнением, — мне в голову пришла фантазия. Позвольте мне поглядеть на людные улицы еще разок.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 А это так же верно, как то, что вы сейчас здесь стоите. Маленький человечек так весь изатрялся, и с тех пор никогда не выходил за тюремные ворота. Когда Сэм закончил свой рассказ, мистер Пиквик начал медленно спускаться по лестнице, задумчиво пройдя несколько раз по живописному двору, где почти никого не было, так как уже стемнело.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 Нет недостатка в людях, ибо тюрьма была переполнена, а бутылка вина немедленно без формальных церемоний знакомства, снискала бы самое дружеское расположение не многих избранных, но он был одинок в этой грубой вульгарной толпе и чувствовал уныние и тоску, естественно вытекающие из размышления о том, что он посажен в клетку и лишён надежды на освобождение.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 Галстука на нем не было, так как он весь день играл в мяч, и открытый ворот рубахи позволял видеть Бакинбарда во всем их великолепии. На голове у него торчала простая восемнадцатипенсовая французская шапочка с болтающейся яркой кисточкой, которая прекрасно гармонировала с простой бумазейной курткой. Его ноги длинные и тощие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 — Меня Майвинс, сказал человек в чулках. — Очень рад слышать, сэр, — сказал мистер Пиквик. — Э! — кашлянул мистер Сменгель. — Вы что-то сказали, сэр, — осведомился мистер Пиквик. — Нет, я ничего не говорил, сэр, — отвечал мистер Сменгель. — Мне послышалось, будто вы что-то сказали, сэр, — пояснил мистер Пиквик. Все это было очень изысканно и вежливо.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 «Джентльмен должен быть готов к превратностям судьбы», — продолжал Смэнгль. «В чем же дело? Вот я сижу во Афлицкой тюрьме, так? Прекрасно. Ну так что же? От этого мне не хуже, правда?» «Еще бы», — отвечал мистер Майвинс. И он был совершенно прав, ибо мистеру Смэнглю отнюдь не стало хуже, ему стало даже лучше, ибо для того, чтобы попасть в тюрьму, Он без затрат приобрел некоторые драгоценности, давным-давно заложенные ростовщику. — Да, но послушайте, — сказал мистер Сменгель. Во рту пересохло. Давайте прополощем горло каплей горячего хереса. Новичок ставит, Майвис доставляет, я помогу распить. Это во всяком случае справедливый и достойный джентльмена разделение труда, будь я проклят. Не желая затевать новую ссору,